Тридцать Безумно хотелось курить, но сигарет не было. Хотя, может, оно и к лучшему. Света уже давно корила его за вредную привычку. Чем не повод бросить? Ему так много надо было сказать супруге. Павел кинул на часы рассеянный взгляд. Если Света не задержалась на работе, то с минуты на минуту появится. Не утерпев, он поспешно достал мобильник. В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, ожидайте от... Павел дал отбой, но телефон почти сразу завибрировал в руке. Вместо имени на дисплее высветился смутно знакомый номер, с которого в последнее время до него неоднократно пытались дозвониться. Павел снял трубку. Алло? Тишина. Да, слушаю вас. В трубке по-прежнему никто не отвечал хотя чувствовалось, что проблемы со связью тут ни при чем. Вызов скинули, и Павел снова огляделся. Супруга появилась из-за угла, спеша к дому и прислонив куху телефон. По мере приближения выражение ее лица стремительно менялось, из благодушного становясь все более растерянным и совершенно чужим. Она постепенно замедляла шаг, пока не остановилась совсем. Не понимая, что происходит, Павел поднялся и шагнул навстречу, нацепив вымученную улыбку. Света наконец заметила мужа и ожгла его таким взглядом, от которого по спине пробежал холодок. «Привет», – произнес Павел, протягивая цветок. Она оттолкнула руку и попыталась пройти мимо. «Ты чего?» Павел попробовал остановить ее, взяв за локоть, но супруга силы вырвалась и залепила мужу такую оплеуху. Который позавидовал бы и крепкий мужчина. Перед глазами полыхнуло от боли. Павел рефлекторно схватился за щеку. За что? Руки от меня, тварь свои, убери! сорвавшимся голосом рыкнула супруга. И цветочек свой себе знаешь, куда засунь? Свет! Павел попытался снова ухватить супругу за руку и тут же поплатился за собственную глупость. На этот раз в лицо прилетел с яростью брошенный телефон, затем в ход пошла сумочка. В этот момент двери, стоящие на выезде из двора тонированной иномарки, открылись, и из машины выбрались двое. «Сука! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Истошно визжала света, нанося удар за ударом. Павел только закрывался руками, даже не пытаясь отмахнуться и не слыша приближающихся шагов. «Ненавижу!» Перед супругами возникла пара молодых крепких парней. «Простите, что беспокоим вас во время вашей семейной драмы». Осклабившись неуклюже, пошутил накачанный здоровяк. Света отпрянула, окатив незнакомцев испепеляющим взглядом. Низкорослый бородач отодвинул товарища и шагнул вперед. «Ты, Павел?» – спросил нежданный гость с едва различимым кавказским акцентом. «У тебя мастерская на красных курсантов». Тот только кивнул. «Зря ты по-хорошему не захотел», – произнес здоровяк. «Отойдите, девушка, дальше мы сами». Его спутник выбросил вперед руку, впечатав крепкий кулак в пашиное лицо, с хрустом ломая нос. Второй удар пришелся в челюсть, из рассечённой губы брызнула кровь. Света истерично взвизгнула и попыталась вмешаться, но здоровяк цепко ухватил её за руку и силой оттеснил в сторону. «Тихо, я сказал, дальше мы сами». В это время оглушённый внезапным нападением Павел пытался отбиться, пропустив еще несколько коротких сокрушительных ударов и рухнул на землю, захлебываясь обжигающей болью. Новый удар теперь уже ногой пришелся по ребрам. Света, вырываясь, продолжала верещать, в то время как здоровяк крепко и уверенно удерживал ее руку, не позволяя вмешаться. «Эй! оно ну прекратите!» – послышалось откуда-то сверху. Из окна высунулась женщина в линялом застиранном халате, грозя кулаком. «Я сейчас милицию вызову!» «Умолкни, курица!» – бросил здоровяк в борцовке, не удостоив ее даже взглядом. «Перестаньте, я сказала!» «Да что же это такое? Люди, помогите кто-нибудь!» В этот момент дагестанец снова впечатал кроссовку в живот Павла, который уже не пытался подняться. Лишь сдавленным мычал и старался сильнее сжаться в комок, закрывая отбитую голову руками. «Смотри, не убей, разошелся!» – цыкнул здоровяк, быстро окинув взглядом двор. С момента нападения не прошло и минуты. Немногочисленные свидетели из местных даже не успели толком сообразить, что происходит. Из дальнего подъезда боязливо таращился старый дед, опираясь на клюку. Кто-то из соседей, привлеченных криками, выглядывал в окна. За деревом спрятался парнишка, снимая происходящее на телефон. «Я тебе поснимаю!» – рявкнул крепыш, не выпуская женской руки. Перепуганный папарацци в ту же секунду рванул с места и скрылся за гаражами. Света, наконец осознав тщетность попыток освободиться, вцепилась в обидчика зубами. Тот зашипел от боли и рефлекторно отшвырнул девушку в сторону. Та упала, не переставая кричать. «Валим!» Дагестанец еще пару раз пнул несопротивляющегося Павла, злобно огляделся и уверенно зашагал к машине. Напарник поспешил следом, даже не обернувшись. Через несколько секунд иномарка, заурчав мотором, тронулась с места и уехала вниз по улице. На номере, словно случайно зацепившись, трепыхалась пара липовых листов. Света, не обращая внимания на расцарапанные колени, поднялась и бросилась к мужу, который беспомощно лежал рядом, не подавая признаков жизни. «Паша! Паша! Алло, милиция!» – раздался из окна срывающийся голос – Тут человека убили!